Глава 14 Конкурс. Когда Аэр приземлился, створки разъехались и выдвинулся трап. К нам вышла важная душегубка. Следом за ней цепочкой топали еще люди. Первый — это прилипшие. Я бы не советовала обронила душа, проходя мимо меня. Одного взгляда мне хватило, чтобы узнать прилипших. Когда-то я проходил мимо этих пкашников по пути к лачуге Ларта. Они еще издевались и запинывали новичка, а я на них свои первые маркеры повесил. Что ж, вот и свиделись вновь. «Здрасте», — развязно начал я, покачав головой. «Что ж, рассказывайте, зачем же вы сдались нам в нашем клане?» Парни переглянулись. Слово взял центральный с самым высоким уровнем из всех, двенадцатым. Хм, хм Мы очень слаженная и эффективная группа». «За плечами огромный боевой опыт. На уровне не смотрите, в вашем клане мы их быстро поднимем. Ведь самое главное — это прямые руки, правильно? А они у нас есть». «Правильно», — кивнул я. «Что-нибудь еще?» «Эм... Мы точно будем вам полезны, вот увидите». Ясно, потерял я к ним всяческие интересы и перевел внимание на оставшихся кандидатов. Их было трое, все из разных кланов как я понял это и были те возможные союзники о которых говорила душегубка здравствуйте уже более официально поздоровался я здорово вперед вышел крепко сложенный разрушитель девятнадцатого уровня с длинным ником крупнокалиберный и протянул мне руку он был предводителем группировки изверги на плече красовался черный рогатый шлем на красном фоне да и вообще весь его внешний вид был в красных тонах таких кричащих типа вот он я стреляйте сюда «Странный-таки камуфляж для боя!» Высветившаяся подсказка оповестила, что позиция данного клана в рейтинге Креолата-11. Модификациями он был обвешан в основном редкими. Единственный Эпик, плазменная пушка, встроен в правое предплечье. Я пожал протянутую руку, и как раз-таки этот самый Эпик от руки и отвалился. «Не понял», — нахмурился изверг, подбирая мод. «Сегодня же отправлю его в ремонтную мастерскую». Опустив и подняв взгляд, я решил перевести тему. «Так значит, вы хотите заключить союз? И на каких же условиях?» «Да». Разрушитель вновь собрался и уверенно расправил плечи. «Моя банда самая сильная из всех, но нам не дают себя проявить. Поэтому в следующем ивенте мы будем участвовать тоже. Если хотите, можете присоединиться к нам и помочь захватить пару районов». «А, то есть это нам присоединиться к вам», — еще раз уточнил я. «Ну да, конечно. Вы группировка «Новое средств» у вас нет, а у нас есть все необходимое для ведения боевых действий. Так что скажете?» «И что же мы получим взамен, если к вам присоединимся», — полюбопытствовал я. «Мы будем защищать ваших людей от черепов и орланов», — гордо выпятил грудь крупнокалиберный. «Какое заманчивое предложение», — качнул я головой. «Его определенно стоит очень тщательно обдумать» а пока мне хотелось бы послушать других. Следующим вышел вперед гладиатор с ником Килл. Он состоял в клане Сикарии, которого даже не было в рейтинге. Однако двадцатый уровень парня оповещал, что тот не так прост, как кажется на первый взгляд. Модификации черно-серые. Три эпика, включая серповидные клинки. На плече эмблема клана, половина механического лица с горящим глазом на сером дымчатом фоне. На голове скрывающий капюшон. Визуально он ассоциировался с убийцей из соответствующей лиги. Я кивнул ему, он кивнул в ответ, а затем очень коротко обрисовал свое предложение. «Моему клану нет дела до ваших разборок. Однако мы готовы предложить вам свои услуги. Убийство, диверсии, шпионаж, добыча ценных сведений. Работаем быстро и эффективно. На данный момент на нашем счету нет ни одного проваленного задания. Начальная цена — 200 тысяч крипто». «Хм». «Еще одно заманчивое предложение», — задумался я. «Так, ладно, и третий у нас там кто?» Из-за спин парней вынырнула невысокая девушка. Фантом, пятнадцатый уровень, ник Шанти. Из модов ни одного фиола, лишь синьки в с зеленью. На плече кремовый цветок на белом фоне, обозначающий клан Манцелла. Опять же, без рейтинга. Вся экипировка блондинки была в светлых тонах. На левом предплечье вместо оружия красовался мод с Пэтом «Молодой ястреб». В правое был встроен метательный нож. «Здравствуйте», — слегка поклонилась она, заметно нервничая. «У меня не столько предложение, сколько просьба». Девушка сделала небольшую паузу и продолжила. «Мой клан не особо многочисленный, и как-то так получилось, что в один момент мы перешли дорогу черным черепам. Пришлось покидать Креолат. Я обнаружила старый военный завод на другом берегу Судеры. Там мы и обосновали свою базу. Но черепа от нас так не отстали. Периодически они обстреливают завод с восточного района, тем самым мешая нам развиваться. Поэтому, если бы вы захватили тот район, мой клан был бы очень вам благодарен. Взамен мы можем предложить вам любую посильную помощь. Даже деньгами, хоть...» — запнулась она. «Хоть у нас их и не так много». «На другом берегу Судеры, говоришь?» — зацепился я за фразу. В голове закрутились шестеренки, совмещая воедино разрозненную информацию и выдавая наброски добротного плана. «Да», — отозвалась она. «Понимаю, что далековато, да и уровнями нам до вас...» «Короче, я понял», — подвел ей итог, обращаясь ко всем собравшимся. «Теперь хотел бы посмотреть на вас в действии, чтобы решить, так ли вы круты, как говорите», — взглянул я на Кила с крупнокалиберным. «Мой человек смог прорваться живым сквозь вон тех зомби и гончих» так что мне интересно до куда сможете добраться вы Пф, вот еще фыркнул крупнокалиберный не собираюсь я тебе ничего доказывать да я и не заставляю пожал я плечами но раз ваша банда обычных мобов боится тогда я даже не знаю присоединяться к вам или нет сейчас увидишь на что способна моя банда прорычал разрушитель нервно шевеля желваками прекрасно спокойно отозвался я «Кто-то еще против провести демонстрацию своих навыков?» килл недовольно нахмурился, но промолчал. Запрашивал он довольно крупную сумму, потому и сам понимал, что мало кто согласится на его услуги без четкой уверенности в результате. Шанти оценила уровень мобов, потом как-то грустно взглянула на меня, но тоже ничего против не сказала. Группа пк замешкалась в нерешительности. «Что такое?» — поинтересовался я. Прямые руки покривились. «Не-не, все в порядке», — почти что уверенно ответил предводитель. «Мы пройдем дальше гонщик, вот увидите». Я лишь усмехнулся. «Можете идти в группе или по отдельности, на ваше усмотрение», — громко сказал я всем. Килл быстро проверил снаряжение и направился к мобам в одиночестве. Взятый на слабо крупнокалиберный тоже решил разнести всех один. Группа ПКшников объединилась с Шанти. Девушка сразу же выпустила из руки ястреба-разведчика. Наконец-то фантом-потовод. Встала рядом со мной Мистерия, подперев руками бока. Хоть кто-то додумался. Это вот сейчас в чей огород камешек с улыбкой буркнул я. Мисте тихо рассмеялась. Растянувшаяся линия фронта зомби была довольно продолжительной, поэтому все кандидаты кинулись на амбразуры в разных местах, не мешая друг другу. «Карт, конечно, все понимаю, но их же сейчас там всех положат» заговорила душегубка с некоторым неудовольствием. «Ага, положит», — вздохнул я, подперев бока, подражая мисте. «И не просто положит, а очень быстро положит». Я подмигнул ей, одновременно с этим повесив на всю пятерку пкашников скрытые метки. «Теперь по ним даже зомбаки будут попадать». Душенька поморщилась и цокнула языком. «И кто еще тут изверг?» «Кто-кто? Вон, на нем написано», — кивнул я в сторону разрушителя. Крупнокалиберный в этот момент развернул все свои пушки и принялся с расстояния выкашивать противников. Килл, словно штопор, вошел в толпу зомби, молниеносными ударами разрубая мертвяков направо-налево. Группа из шести игроков, которая состояла из двух разрушителей, двух гладиаторов, стражей и фантома, Шанти, действовала более осторожно. Сначала они попробовали свои силы, вытянули из толпы парочку зомби и совместными усилиями с ними разделались. После этого немного осмелели. Принялись тянуть по три-четыре штуки. Никому не пришло в голову, что мое задание пройти сквозь мобов вовсе не означало, что всех их надо при этом убить. Что ж, ладно, посмотрим, кто чего добьется. о чем они тебе насолили?» — спросила Мистерия, глядя на шестерку. «Мне ничем. А вот слабеньких любят обижать. Видимо, оттуда и растет их богатый боевой опыт». Хм, «Тогда все правильно, кивнула она». Тем временем Килл добил последних зомбарей на своем пути и очутился в зоне обитания гончих. По всей видимости, завязнувшему еще вначале крупнокалиберному, не очень понравился такой ход событий. И потому то ли случайно, то ли намеренно он отправил несколько ракет в сторону Килла. Гладиатор не ожидал такой подставы. Взрывом его отбросило в сторону, где его радостно приняли в свои зубастые объятия гончие. Группа из шести бойцов уже пересекла зону агро и уверенно пробивалась вперед. Главной их проблемой было отсутствие техника. Без хила ни одна нормальная пати по данжам разгуливать не будет. Вот зачем им в пати два глады и два раза, если они ложатся с пары тычек? А еще, говорят, огромный боевой опыт. Ну-ну. Шанти хлопотал вокруг, как птичка. То на тех метки повесит, то на этих. То так подавление сконцентрирует, то эдак. И голограммами играет, и взламывать пытается. Даже ее ястреб периодически пикирует на зомби с воздуха, намереваясь хоть как-то помочь хозяйке. Вроде бы и молодец, отыгрывает свою роль хорошо, но толку-то. Их страж как-то очень неаккуратно сагрил на себя пятачок мобов и очень быстро загнулся. Зомби-то у нас теперь меткие, бьют медленно, но увесисто. Группу сразу окружили и принялись загрызать по одному. Гладов завалили практически сразу. Разы еще какое-то время сопротивлялись, Но перезарядка — это ведь штука вся такая из себя внезапная. Пока оставшийся разрушитель перезаряжал обоймы, к нему по-братски подкатил зомбак. Шанти бросилась на противника с ножом, проткнула мертвику шею, а потом... Ну да, потом он ее и сожрал. Этого времени разу хватило, чтобы перезарядиться, но все это уже было напрасно. Его окружили и толпой запинали. Вот так смертью храбрых и полегла вся группа. Эх, ладно. Что там у нас с крупнокалиберным? Где он, кстати? А, вон летит в когтях Гарпии. Походу, разбудил он их своими взрывами. Ну и ладно, пускай полетает. Итак, коллеги, — обратился я к девчонкам, — каков будет ваш вердикт? Мистерия раскрыла рот, собираясь ответить, но тут же его закрыла. Нет, — качнула она головой. — Последнее время ты что-то зачастил соглашаться с моим мнением. Так что в этот раз решай сам, а я уже потом выскажусь. Смерив ее хмурым взглядом, я перевел внимание на душегубку. Что развела она руками? Что ты думаешь по поводу увиденного? Чье предложение мне принимать? Гладиаторша вновь уставилась на толпу зомби и задумчиво пожевала несуществующую жвачку. Мне никто не нравится, призналась она. Но я бы все же попыталась договориться с извергами. Только на наших условиях, естественно. Клан у них и в самом деле довольно опасный. Хорошая мысль, — поддакнул я. Однако ты не заметила ту деталь, что, судя по предводителю, они совершенно не командные игроки. Думаешь, я все это затеял, чтобы проверить, кто из них сильнее? Оно и так было понятно из уровня. Нет, одной лишь мощью эту войну не выиграть. Нам нужны слаженные действия отдельных групп. Твоих ребят это тоже касается вы в своей топатии иногда не уживаетесь а представь что будет когда мы всеми силами пойдем центральный район захватывать так что постарайтесь сработаться до начала ивента хорошо ладно недовольно выдохнула девушка что ж раз все высказались я намеренно сделал паузу на месте все же промолчала тогда будем принимать решение киллу улетело сообщение как понадобятся ваши услуги мы обратимся а крупнокалиберному Ваш клан несколько слабоват, поэтому мы поищем более сильных союзников. Теперь осталось решить самый главный вопрос. Открыв коммуникатор, я отправил Шанте видеозапрос. Спустя пару секунд она ответила. Сначала в ее глазах прочитывалось удивление, а затем она виновато опустила голову и отвернулась. «Боец из тебя неважный», — проговорил я. «Вот кто в здравом уме будет сам лезть в пасть зомби?» Девушка ничего не ответила. Лишь еще больше на пригласие закрылась. «Ладно, проехали», — не стал я ее терроризировать. «Скажи, на вашем военном заводе возможно произвести хоть какую-то технику?» Фантомка явно не ожидала такой резкой смены темы, что даже растерялась. «Ну да, танки, БТР и легкие машины можно. Только старые, в смысле устаревшие модели. Но нужны ресурсы». «Танки, значит», — почесал я подбородок. «Танки — это хорошо». «Можешь, пожалуйста, узнать, сколько ресов они требуют? И скинь мне потом, ладно?» «Ладно», — с подозрительностью в голосе ответила она. «А сколько человек в твоем клане?» «Двадцать один, включая меня». Очко пробормотал я, не вылезая из раздумий. «Ладно, как возродишься, тащи сюда всех, кто в онлайне. Попаровозим вас немножко, а то с такими уровнями многого не навоюешь». Кремовые глаза девушки загорелись. Пару раз она открывала рот, но так и не решалась что-то сказать. Лишь бодро кивнула и исчезла. Мистерия откинулась на спинку нашего скалистого дивана, забросив ногу на ногу. «Ну давай, высказывайся», — уселся я рядом. Она лишь прикрыла глаза и повела плечами. «Уже нечего высказывать». «Душегубку я отправил на аэре за хренаком и волком, потому как сейчас они здесь пригодятся». Мы с мисти пошли погулять немного поодаль от ущелья. Все равно еще час всех ждать. Пока гуляли, Бойл сообщил, что спутник перенастроен обратно. Какими-то хитрыми виртуальными манипуляциями Мистерия соединила его сеть с сетью платформы, и та отправилась сама на добычу необходимых ресурсов. А что? Удобно. Пока мы воюем, ресы сами собираются. Кайф. Погода была прекрасная. Ни жарко, ни холодно солнце конечно же, не видно, да и ладно. «Ну и вот, качусь я на велосипеде по тротуару», — рассказывал я очередную историю из детства, как вдруг на миникарте мигнула фиолетовая точка. Я остановился, смотрелся, развернулся на 90 градусов и пошел поглядеть необычное явление. «Ты чего?» — насторожилась Мисте. Но я лишь махнул ей, призывая топать за мной. Фиолетовая точка привела меня к одинокому засохшему дереву посередине окаменелой пустыни. Я обошел его пару раз, но ничего подозрительного не обнаружил. «Фиантрана бессмертная», — прокомментировала напарница, явно читая название дерева из справочника. «И что тебя к ней привлекло?» «Фиолетовая точка», — пробормотал я в ответ. «Странно. Другие же деревья так не выделяются. Что не так с этим?» Окончательно осмелев, я подошел вплотную, присел рядом и поковырял засохшую кору пальцем. «Внимание, вы находитесь рядом с неизвестной аномалией. Будьте осторожнее». Прочитав выплывшее сообщение, я отдернул руку. «Мисс, ты знаешь что-нибудь про аномалии? по ходу мы с тобой нашли одну такую». «Что-то слышала, но лишь обрывками. Вообще, это крайне редкое явление, насколько мне известно». «Они опасны?» «Да кто их знает?» Пожала плечами девушка, но ближе подходить не спешила. Лично мне терять было нечего. Я снова потянулся к коре, но тут мое внимание привлекла какая-то деталька, выглядывающая из земли рядом с корнями дерева. Вытащить вещичку оказалось не так просто. Она словно вросла в корни древа. Аккуратно прорезав острием звезды небольшую область вокруг детали, я все же смог ее оттуда вынуть. Это был красивый металлический листок каплевидной формы. Покрутив находку в руках, я уж было подумал, что это просто утерянный сувенирчик или какой-то квестовый предмет, задание на который у меня нет. Но тут перед глазами высветилась справка. Лист феонтраны. Тип — аномальный артефакт. Встраиваемый. Добавляет способность аномальное исцеление, при активации которой испускается волна энергии, полностью восстанавливающая тела союзников. Мертвые союзники воскрешаются на месте. Радиус действия — 1 километр. Время восстановления способности 6 часов. Пассивное действие ускоряет собственную регенерацию союзников на 5%. Модификация интегрируется в ядро и не может быть впоследствии извлечена. Внимание! Артефакт имеет негативные свойства. Разъедание брони. Броня снижена на 25%. Разъедание боезапаса. Количество патронов во всех обоймах уменьшено на 25%. Заражение ядра. Запас энергоемкости снижен на 25%. Слабость. Уровень реактора снижен на 25%. Для установки артефакта его необходимо очистить. Вы хотите очистить артефакт, впитав в себя его негативные свойства? Да, нет. Да уж, негатив тут явно перевешивает полезные свойства. Но с другой стороны, негатив тут идет только на одного, а отхилить тереснуть можно будет многих. В предстоящем бою за Центральный район это окажется крайне полезным навыком. Ладно, пофиг. Боезапаса у меня нет. Реактор тоже нулевой. Из всех здесь присутствующих этот артефакт навредит мне меньше всего. Так что мой ответ — да. Листок окутался черной дымкой, которая быстро раскрутилась по спирали и впиталась мне в ладонь. Дыхание перехватило, хоть я и не дышал. По телу пробежала слабость, словно яд, разъедающий меня изнутри. Не удержавшись на ногах, я завалился на бок. «Что с тобой, ты в порядке?» — замаячила перед глазами обеспокоенное лицо Мисте. Она помогла мне приподняться и сесть на землю. В виске что-то больно пульсировало. Я растер его, и вроде бы стало полегче. «Внимание! Артефакт успешно очищен. Негативные свойства удалены. Вы хотите установить и интегрировать артефакт? Да, нет». «Нет». Размяв побаливающую шею, я посмотрел на напарницу и протянул ей руку с листочком. «Держи. Взамен долга И еще за тот титан, которым ты закупилась, в мое отсутствие». Девушка осторожно взяла у меня артефакт, внимательно изучила его, а затем совершенно серьезно спросила, «Ты дурак?» Я не ответил, и тогда она продолжила. «Ты у меня две тысячи занимал. А эта штука еще неизвестно, сколько стоит. Но явно дороже. Раз в сто». «Пофиг, забирай!» — отмахнулся я. «Нету» — прямо запротестовала мистерия. Висок запульсировал еще сильнее и теперь растекся по всей голове, вызывая противную боль. Я поморщился. «Мести, не беси!» — взмолился я. «И так тошно!» «Говорю же, нет!» — не сдавалась она. «Ты нашел, ты и забирай!» Спорить с ней совершенно не было сил. И тогда я пошел на крайние меры. «Попытка взлома успешна!» Расход энергии на поддержание контроля — 35 единиц в секунду. Девушка с широкими удивленными глазами взяла артефакт в обе руки, поднялась на ноги и встроила необычную модификацию в центральную часть своего стройного тела. Листочек перевернулся и скрылся с глаз, отправившись на свидание с центральным ядром мистерии. В уголке моего визуального интерфейса наряду с кучей дебафов появилась зеленая иконка с симпатичным листочком, оповещающая об ускоренной регенерации. По телу пробежалась приятная теплота. Стало так хорошо, что я волей-неволей отключился.